Глава восьмая. По дороге ко офису барона Самдии Денис решил исследовать порт. Издалека он увидел корабельные мачты и странное сооружение, напоминающее крепостную стену, возможно, наследие колониальной эпохи. Так что посмотреть было на что. Желание укрепилось и благодаря специфической особенности острова. Дело в том, что Денис и Кати так и не смогли искупаться в океане. Гавань при всем дружелюбии местного населения больше напоминала замок из Игры Престолов, чем курортное поселение. Северо-западная часть острова представляла собой горный массив, вознесшийся над Атлантической гладью. Обрыв, с которого даже смотреть вниз страшно, высота минимум 200-300 метров. Скала плавно переходила в монолитную стену, построенную, как показалось Денису, сравнительно недавно. Стена полукольцом охватывала неизменную часть острова и повторно срасталась с горной грядой на северо-востоке. Приблизившись к сооружению вплотную, Денис с удивлением обнаружил, что стена обшита бронированными металлическими листами. Рассказывать Катя о своем открытии Денис не спешил. Да, стена. Да, металлическая. Есть какие-то башни с устрашающего вида турелями, расставленные через километр. Эхо минувшей войны, что же еще? Солдат Денис не заметил выстрелов, не слышно, значит, башни бездействуют. Бояться некого, вокруг тысячи километров воды. Пару дней назад Денис проснулся от далекого гула. Катя спала крепко, и он решил сам посмотреть, что происходит. Вышел на балкон. Гул раздавался с востока, оттуда, где раскинулись портовые территории. Поначалу Денис не поверил собственным глазам. Бухта, отгороженная от океана той самой металлической стеной и двумя квадратными в плане башнями, ожила. Створки испалинских ворот, частично скрытых под водой, медленно, с утробным скрежетом и лязгом разъезжались в стороны. Зрелище завораживало. Денис наблюдал за происходящим пятнадцать минут. Он специально засек время. Образовался просвет достаточный для вхождения в бухту приличных размеров судна, и корабль появился. Медленно вдвигаясь во внутреннюю акваторию из предрассветной мглы выплыло многопалубное чудище, обросшее пушками, радарами, разнообразными надстройками и ракетными установками. Махина напомнила Денису эсминец из энциклопедии, которую он однажды листал в детстве. Корабль еще не успел встать на якорь, а створки ворот уже заскользили в обратных направлениях. Отсутствие пляжей действовало на Дениса и Катю удручающе. Дети постоянно спрашивали, когда они пойдут на море. Приходилось отшучиваться и переводить разговор на другие темы. Во дворе соседнего дома обнаружился бассейн. Хозяева куда-то уехали, и на семейном совете было принято решение плавать там. К этому бассейну зачистили и другие соседи, так что Денис не видел в своих действиях ничего зазорного. Бассейн, не океан, но тоже сгодится. Денис собирался сходить в Гродно, встретиться там с хозяйкой квартиры и отдать ключи. Все вещи они забрали, так что особо в Беларуси делать было нечего. Катя иногда планировала наносить визиты вежливости родителям, но это по выходным и не каждую неделю. А гавани тещи Денис рассказывать не собирался. Это же полное сумасшествие. Кто поверит в такие вещи? У них с женой была заготовленная версия о зимовке в Таиланде и частых командировках Дениса за границу. Звучало правдоподобно, хотя мать Кати и не верила в счастливую звезду зятя. Взяв рюкзак с теплой одеждой, Денис двинулся в сторону верхнего города. Он планировал вернуться через несколько часов. к этому времени солнце пустыря уже достигнет зенита. Насколько Денис успел понять, продолжительность суток здесь идентична земной, разница составляет всего несколько секунд. Другое дело часовые пояса, которые никто не отменял. Стрелки Гава не отстают от белорусских примерно на три часа. К этому нужно привыкнуть. Холмистый ландшафт накладывал отпечаток на городскую архитектуру. Улицы петляли, пересекались под немыслимыми углами и внезапно упирались в тупики и сломывались каменными лестницами. Остров был достаточно большим. Тут нашлось место для полноводных рек, каскадных водопадов, цепочки озер и хорошо обустроенного водохранилища. Питьевая вода, как сказали Денису, добывалась в артезианских скважинах. Многие дома были оснащены дождевыми водосборниками и системами фильтрации. В низинах раскинулись поля, на которых местные жители выращивали фрукты и овощи. Остров также обеспечивал себя чаем и специями, а кое-кто из местных умельцев практиковал виноделие. В целом складывалось ощущение самодостаточности. Гавань могла обойтись без контактов с внешним миром, это не повлияло бы на внутреннюю экономику. Были и дикие участки. Денис уже знал, что в ширину Гавейн достигает пятнадцати километров, в длину что-то в районе пятидесяти пяти. Тысяча квадратных километров территории освоены хорошо, если на десять процентов. Наивышшая точка Пик Бурь возвышалась над уровнем моря на добрых полтора километра. Тут были и глубокие ущелья, и нетронутые субтропические леса, и заснеженные горные хребты. Денис подумал, что в его мире гавань могла оказаться португальской Мадейрой, вот только ландшафт здесь был принципиально иным, не говоря уж о зловещей металлической стене, башнях и портовых воротах. А вот климат был мягким. Ниже тринадцати градусов в январе температура опускалась крайне редко, так что никто из сторожилов не пользовался печами и другими отопительными приборами. В таверне старики вспоминали холодные зимы двадцатилетней давности. Тогда остров накрылся северным циклоном и столбик термометра достиг нулевой отметки. Но это продолжалось всего пару недель. Дорога петляла и все время шла в гору. Денис делал небольшой крюк, чтобы посмотреть на порт. Изредка ему попадались люди, многие приветливо улыбались и здоровались. Слух о новых жителях распространился быстро. Возможно, кто-то из прохожих помогал перетаскивать вещи. С холма, на который выбрался Денис, открывался впечатляющий вид. Блужная мостовая с восточной стороны была ограничена парапетом, а ниже простиралось море разномастных крыш. Старинные черепичные кровли перемежались с аккуратными металлическими листами, выкрашенными в зеленые и оранжевые цвета. Чуть дальше виднелись портовые здания, длинные языки пирсов, стоящие напреколе суда или нивоворочащиеся краны. Возле крайнего причала по левую руку во всем своем смертоносном великолепии громоздился эсминец. Рядом был пришвартован контейнеровоз. Денис заметил парочку рыбакских траулеров и из десяток разнообразных яхт, преимущественно парусных. Створки ворот были сомкнуты. Денис постоял, наслаждаясь зрелищем. Солнце начало слегка припекать, но вдоль парапета гулял приятный ветерок и жара практически не ощущалась. В порту царило оживление. Перемещались контейнеры, всюду сновали рабочие моряки. Над бухтой носились чайки. Денис подумал, что было бы здорово попасть на корабль и выйти в океан, освоить новую профессию. Можно ловить рыбу или перевозить грузы, жить в каюте и стойко переносить шторм. Как вариант, отрастить бороду и выглядеть суровым мореплавателем. Разумеется, он этого не сделает. Денис слишком любил свою семью, чтобы ежедневно рисковать жизнью и месяцами пропадать неизвестно где. Продолжая размышлять на тему морских странствий, Денис добрался до заветной двери. Проход между мирами был встроен в заплесневелое заброшенное здание с деревянными ставнями на окнах. В тихом переулке между старыми домами были протянуты бельевые веревки, на которых сушилась одежда. В основном детские вещи. Нажав на ручку, Денис собирался пройти через шкаф в офис кадрового агентства, но этого не случилось. За дверью спряталась покрытая пылью комната, похожая на чулан. Мебелью давно не пользовались. Темный коридор привел Дениса к лестнице на второй этаж. В конце второго пролета его ожидала вторая заброшенная комната. Путь в город на был отрезан.